Глава шестая. Мы в город Изумр отважный. Забери себе, предложил Филин с искренней детской непосредственностью. Ты командир, ты меня спас. Ампер покачал головой и сжал детскую ладошку, на которой лежала красная жемчужина. Урок номер 7: Трофеи святы. Это очень богатая добыча, и я советовал бы ее тебе съесть прямо сейчас. Жемчуг – не та вещь, которую нужно носить в кармане. Даже у вполне порядочных людей при виде такого срывает крышу, и они могут выстрелить в спину. Так что глотай ее, малец, и запей живцом. И давай сваливать, неуютно мне здесь. «А если квазом стану?» – забеспокоился Филин. «Значит, найдем тебе белый жемчуг и вылечим» успокоил его Погорелов. «Все, давай живее и уходим». Мальчишка решительно сунул шарик в рот, после чего скинул рюкзак и, достав свою литровку с живчиком, сделал пару глотков, потом еще несколько. Ампер глянул на последние сто граммов и вздохнул. «На ближайшем привале нужно новый мальцу набодяжить». «Тепло в желудке», – проинформировал Филин. «Все прошло». Все правильно, а подвеску возьми, найдем тебе новую цепочку. Будешь носить как талисман. Для тебя она счастливая. Ампер быстро обыскал вытащенный рюкзак погибшего рейдера, пропитавшийся кровью и запахом гнилого мяса. Ценности он не представлял. В боковом кармане три десятка гильз семерки, коробка с потрохами, 13 спаранов и пять горошин. Пара банок тушенки, сухари, вода, несколько пузырьков медицинского спирта для живца. «Аптечка» и две пачки патронов пятерки. Ампер их брать не стал, хребет не железный, и так прихватил семерки смуров, которых Таня успокоила. Они удалились почти метров на триста, когда на трассе впереди что-то рвануло, и в кювет слетел объятый пламенем исковерканный грузовик. «На брюхо!» – рухнув в траву, скомандовал Ампер и взялся за монокуляр. И еще через секунду раздались автоматные очереди, заухали гранаты. На дороге чуть дальше трубы шел бой. Противника видно не было, а вот тех, кого атаковали, Погорелов видел, как на ладони. БТР с развороченной мордой, старая «семидесятка» с КПВТ. Наводчик долбил из крупника длинными очередями на расплав ствола, понимая, что убивает его, но сейчас, похоже, это был единственный способ отогнать противника. Долбил он куда-то в противоположную сторону, откуда ему явно отвечали из чего-то крупного, поскольку Ампер заметил пару свежеобразовавшихся сквозняков. Грузовик, что шел за БТРом, горел, исторгая в небо густой черный дым. На нем была знакомая Амперу эмблема – перевернутый крест с распятым человеком. Муры из Адского. Точно такая же была на газоне Узора. Муров привалили, дружков нашего ублюдочного знакомца Узора прокомментировал Ампер. «Валим отсюда, пригнувшись, но очень быстро, пока тут всем не до нас». И, словно подслушав его мысли, над дорогой появился боевой беспилотник, знакомый звездообразной формы. Ампер стартанул, подавая мальчишке пример. Тот не заставил себя долго ждать. Парень был физически развит и уже через несколько секунд догнал Погорелова и, подстроившись, побежал рядом. Пару раз по ним выстрелили. Во всяком случае, бывшему прапорщику показалось, что он слышит свист пули. Вскоре на их пути оказалась внушительная трещина глубиной метров 10 и шириной в 3. Филин ходу перемахнул, а вот Амперу пришлось брать разбег снова. Дальше начался небольшой спуск, а потом и следующий кластер, представляющий из себя какой-то странный городок, словно сошедший из картинки исторического учебника. Деревянные церкви, какие-то скиты и крепостницы. Ампер озадаченно уставился на новую локацию. Сначала подумал, что вправду из прошлого закинула. Но нет, вон пустая банка из-под колы, вон электрический кабель под крышей. Махнув рукой Филину, он медленно тронулся внутрь. Что ж, очередная трагедия Стикса. Костяков вокруг хватало, десятки людей тут сожрали. Справа стоянка машин, половина раскурочена, вторая половина стоит целёхонькой на своих местах. Асфальтовая дорога ведет куда-то в холмы. «Исторический интерактивный комплекс», – Прочел Погорелов вслух табличку над тем, что больше всего напоминало гостиницу. «Может, дальше пойдем, предложил Филин. Пойдем, но нужно тебе набодяжить живца, а это место идеально для этого подходит». «Бар здесь не тронули, сейчас подберем тебе что-нибудь повкуснее». Несколько секунд Ампер стоял, прислушиваясь. Вокруг мертвая тишина. Этот интерактивный музей был пуст. Ампер медленно подошел к деревянным резным дверям с надписью «Гостиница, ресторан, бар» и уже протянул руку, когда та с силой распахнулась, буквально сметя бывшего прапорщика с крыльца. «Да что ж мне так не везет то с дверьми в последнее время?» Поднимаясь с земли и разгоняя круги в глазах, прошепел он. Руки нащупали автомат, который никуда не делся, ствол пошел вверх, ища цель. Вот только в глазах все плыло, а на лбу наливалась впечатляющая шишка. Он слышал, как хлопнул арбалет филина, и все стихло. «Дядя Ампер, ты как там?» – подал голос парень. «Опять тебя дверью приложило, это уже становится похоже на традицию». Погорелов проморгался и уставился на вполне себе приличного лотерейщика. Двухметровая тварь была пришпилена стрелой к створке двери, которой он получил в лоб. Только вот что-то странное произошло с грудной клеткой твари. Такое ощущение, что она вмята внутрь, стрела вошла точно в открытую пасть и, пробив череп, застряла в дереве. «Ну ты, пацан, даешь! Отличный выстрел! Вот только не пойму, что с его грудаком!» «Это я его двинул!» растерянно хлопая глазами, пояснил Филин. «То есть, как ты?» – не понял Погорелов. «Рукой?» «Нет, взглядом. Когда ты улетел, он на меня навелся. Я моргнул, и его грудину буквально вмяло. Тварь отшвырнула на створку двери. Тут я уже и выстрелил, пришпилил его, как натуралист жука». «Какое поэтическое сравнение», – усмехнулся Погорелов, подходя поближе и изучая повреждения. Ты ему ребра в сердце вогнал. Он был уже почти мертв, когда ты его стрелой бил. Силен ты, филин. Очень силён. Знать бы, что у тебя за дар проснулся. С метра ты его лупанул. Мальчишка кивнул. Интересно. Доберемся до отважного, сводим тебя к знахарю. Наверняка у них есть. Но, сдается мне, ты телекинетик. Весьма неплохой дар. Сейчас он тебя круто выручил». Теперь продолжим наше путешествие в бар этого чудесного исторического комплекса. А тенденция с дверьми начинает напрягать. Второй раз за два дня. Ампер поднатужился и вырвал стрелу. Тело лотерейщика свалилось на пол. «Действуй, мешок твой». Филин спокойно достал из ножен свой охотничий нож и без всяких терзаний и вполне себе без напряга вскрыл чесночину. «Горошина!» – в восторге воскликнул он. И два спарана. Сейчас уксус на кухне поищем, коктейль тебе забабахаем, коли у тебя дар открылся. А зачем? Нужно развивать умение. Это делается двумя способами. Медленный, пьешь коктейль из гороха, более быстрый жемчуг. Но это, так сказать, способ совсем везучих. Многие рейдеры умирают раньше, чем посмотреть на него успевают, не то что съесть. «И ты вот так просто мне его отдал?» «Смышленый ты, филин, не по годам смышленый», – улыбнулся Ампер. «В Стиксе очень много суеверий, одно из которых гласит, помогай новичку, не кидай новичка. И Стикс или Улий, тут кто, как называет, ответит тебе тем же. Не сказать, что я суеверный, но все же это правило чту. Ты новичок, хотя за пару дней со мной ты пообтерся. И мертвяков валишь уверенно, трижды уже меня прикрыл». Кроме того, мы ведь друзья, напарники. А напарники не кидают друг друга. Я ответил на твой вопрос. Мальчишка кивнул и снова взвел свой арбалет. Да уж не быстро это дело крутить ручку, взводя тетиву пружиной. У Филина на это секунд 15 уходило, но пока оружие себя оправдывало. Вооружившись АПБ, Ампер перешагнул через труп лотерейщика и вошел в холл. Смердело здесь смачно, даже слишком. Что-то не так. Костяков в холле нет, а воняет, как в скотомогильнике. Дверь с надписью «Конференц-зал» приоткрыта. Ампер заглянул внутрь. «Ох ты ж!» – выдал он и, отступив назад, захлопнул ее. «Что там, дядя Ампер?» – тут же заинтересовался Филин. «Объедки», – пояснил Погорелов. «Интересную тварь ты прибил». «Не все они тупые. Есть зараженные умные, которые устраивают засады. Вот этот был из таких. Похоже, он стащил сюда все трупы с территории и отъедался». Лицо мальчика исказилось в гримасе, словно его сейчас должно стошнить. Но нет, удержался. «Гадость какая!» – произнес он. «Неужели тут столько иммунных было?» Ампер покачал головой. «Нет, но там я заметил трупы нескольких лошадей». «Прикинь, тварь приволокла сюда скотину. Похоже, он оказался самым сильным на этой локации. Те кости снаружи объели другие твари, возможно, пустыши. А этот, скорее всего, был тут первым и самым сильным. Он убил людей до того, как они обратились. У нас тут не зомби-ленд. Мертвые не встают. Мертвые это источник пищи. Вот и заперся он здесь, отъедаясь. Кстати, там жрачки еще на неделю». Ладно, хватит тут дышать смрадом, пошли в бар. В ресторан мне что-то расхотелось соваться. Там мяса в морозильнике должно быть много, а зараженные его любят. Если не добрались, это настоящая химическая бомба. Урок номер восемь. Никогда не открывай холодильник, если с момента перезагрузки прошло больше трех дней. Хотя я вроде это тебе уже говорил. В баре было чисто, вонь сильно ослабла. Несколько разбитых стаканов, кровь на зеркале. Вот и все следы кошмара. Стойка, десяток столов, бутылки с рядами. Ампер, изучив винную карту, выудил несколько бутылок виски, причем два из них были действительно хорошими. Открыв и понюхав, он блаженно закрыл глаза, потом не удержался и, взяв квадратный стакан, плеснул грамм 50. «Тебе не предлагаю, мало-то ты – сказал он Филину. «Но можешь разорить автомат с газировкой и шоколадками». Ничего с ними не случилось, съедобное. Мальчишка, который ел два дня одни консервы, обрадованно ломанулся на мародерку. Ампер пригубил напиток, 30-летний скотч был очень неплох. В прошлой жизни 100 грамм такого напитка обошлись бы ему в четверть зарплаты. Даже мысли бы не возникло заказать подобное. А здесь... А здесь стикс. Здесь патрон стоит дороже банки осетровой икры. Раздался треск, посыпался на пол пластик витрины. Филин не смог открыть дверь автомата с шоколадками, подошел к процессу творчески и пустил вход клевец. Самостоятельный парнишка, другой бы уже жаловаться прибежал. «Дядя Ампер, а этот плохой автомат не открывается? Ну, дядя Ампер, ну, откройте!» Этот же сам вскрыл. «Не порежься только!» – крикнул Погорелов. «Я аккуратно!» – ответил Филин, не отрываясь от мародерки. Через минуту он притащил гору вкусняшек, которую свалил на стол и снова убежал, вернувшись с тремя бутылками разного лимонада. «Дядя Ампер, а давайте поэкспериментируем», – предложил он. «Слушаю». «Вы живец, бодяжите в спиртном, потом воды доливаете. А давайте газировку попробуем. У меня аспаранов личных поднакопилось. На пару экспериментов хватит. Не выгорит, не особо жалко». Ампер порылся в рюкзаке и, достав упаковку бинта, кинул парню через стол. «Бадяш, давай так, бар за моей спиной в твоем распоряжении. Выбираешь сам, что тебе нравится, потом тащишь сюда. Я смотрю, если годится, делаешь раствор, процеживаешь, смешиваешь, ну а потом уже дегустируешь. Так что все на тебе от начала и до конца. Согласен?» Филин надулся от важности момента и, вскрыв шоколадку с огромными орехами, откусил кусок и с деловым видом отправился за барную стойку. Ампер улыбнулся и тоже отломил кусок шоколадки. «Вкусная, орехов много, наверное, дорогая была». За спиной Филин двигал бутылки, иногда, видимо, вскрывал, поскольку почти сразу после этого слышался вопрос полный недоумения. «И как вы, взрослые, пьете эту гадость?» Ампер поднялся со стула и со стаканом в руке подошел к стене, на которой было развешено много фотографий из жизни интерактивного музея. Чего тут только не было. И витизи, рубящиеся с какими-то восточниками, скорее всего, с монголами, и стрельцы Петровы, дающие залп поконницы в белых мундирах. Вот его взгляд зацепился за одно фото. Погорелов моргнул и аккуратно снял его со стены. С фотографии на него смотрела Рина. Она была в легкой кольчуге с прямым мечом, шлем держала на сгибе локтя, а рядом с ней стоял какой-то чернявый парень и по-хозяйски обнимал ее за плечи. Ампер на секунду стиснул зубы. Волна ревности ударила в мозг, вышибая наглухо разум. Захотелось найти смуглого и дать по морде, чтобы не лапал Рину. «Вот только это не она, не его Рина». Это просто очередная копия, которая сейчас, наверное, обглоданная, лежит в конференц-зале или на улице. Он перевернул рамку и прочел. Рина и Игорь. Август 2016. -го. Погорелов повесил фотку обратно и вернулся за стол, на котором уже стояло три бутылки, а Филин тащил еще две. «Все, больше ничего не понравилось», – проинформировал мальчишка, выставляя на стол пару неплохих марочных коньяков. Помимо этого, он приволок вискарь, какую-то эксклюзивную водку на черной смородине и бутылку джина. Он посмотрел на Погорелого и напрягся. «Дядя Ампер, у вас лицо злое. Это из-за меня?» «Нет, Филин, все нормально», – успокоил бывший прапорщик мальчика. «Просто увидел то, что мне очень не понравилось. Даже не думал, что подобное может привести меня в бешенство. Никогда за собой подобного не замечал». А про себя подумал, что с ролью отца он слегка забыл о роли мужа, что нужно спешить на восток к своей женщине, которая идет с очень мутной компанией в очень опасное место. Да, он доберется до отважного, найдет транспорт и со всей скоростью рванет на восток. Вот только есть вопрос, что делать с Филином. Может и плохо, что он с Ярой не ушел. «Тест первый», – вырвав его из размышлений, произнес мальчишка. «Водка, 50 грамм и фанта». «Приступай», – разрешил Ампер, наблюдая, как пацан отмеряет мерным стаканом спиртное. «Дождись, когда полностью растворится, и процеди так, чтобы весь осадок остался в марле». Пока спаран растворялся, Филин вскрыл газировку и, отлив чуть больше 50 грамм, выпил излишек. Сейчас он выглядел абсолютно счастливым. Ампер же занялся пополнением своих запасов живца. Тридцатилетний вискарь отлично подошел. 200 грамм на литр. Вышел вполне неплохой живчик. Ну и как? Спросил он, видя, что напарник бодяжит уже третий вариант, на этот раз с гранатовым швепсом. Вкуснее, чем то, что ты делал. Все же газировка гасит мерзкий привкус с парана гораздо лучше. Нальешь попробовать? Филин протянул ему стопку, в которую набулькал слегка мутноватый желтый раствор, от которого несло апельсином. «А что, неплохой детский вариант», – усмехнулся Погорелов. «Алкоголь почти не чувствуется». «Советую тебе остановиться на этом, поскольку тебе придется тащить все три литровки. Жалко бросать». Мальчишка задумался и кивнул. «С колой больше всего понравилось», – выдал он вердикт. «Я ее с виски смешал». «А ты стыд», – рассмеялся Погорелов. «Виски с колой сам по себе неплохой вариант. Правда, хорошие виски». Ампер кивнул на дорогущую бутылку, которую использовал для своего живца. Колы лучше не мешать. Филин кивнул, принимая очередную мудрость, и продолжил возиться с последним раствором. Минут через 10 он закончил с приготовлением и убрал все 3-литровые бутылки в свой маленький рюкзак. Надо будет тебе что-нибудь поприличнее найти, заметив, как раздулся Сидор, неприспособленный под такие объемы, заметил ампер. «Оставайся тут, я сейчас осмотрюсь. И если вокруг все так же пусто, мы с тобой постреляем. Мне надоело тащить твой пистолет». Счастье. Вот что отразилось на лице Филина. «Мальчишки во всех вселенных будут поклоняться оружию». Ампер помнил свой восторг, когда ему впервые приятели дал подержать газовый пистолет отца. «Никакие гаджеты этого не заменят». На улицу Ампер выходить не стал, прошелся по периметру, выглядывая из окон. Поднялся на второй этаж. Номера почти все были пустыми, некоторые носили следы бегства. В одном с выбитой дверью остался обглоданный до костяк. Музейный комплекс был по-прежнему тих. Вернувшись за Филином, они вместе поднялись на второй этаж. Ампер расставил пустые бутылки, которых за стойкой было немало. Достал из рюкзака пистолет-карабин, глушитель оказался несъемным. Погорелов быстро разобрал пистолет, собрал обратно, примерился. «А что, удобно, придется стихарем работать», — пояснил свои действия бывший прапорщик. «Надеюсь, он живучий». «Дядя Вадик говорил вечный», — вставил Филин. «Только чистить нужно, и все. А хлопок, как у духовушки, слабенькой». «Хорошо», — обрадовался Ампер. Тогда сначала техническая часть ⁇ предохранитель, затвор, защелка магазина. Задача первая ⁇ достать магазин, вставить магазин, передернуть затвор, отключить предохранитель, пока что без патронов. Филин серьезно кивнул и принялся выщелкивать патроны в руку. Деловито чуть с натугой оттянул затвор, проверяя, нет ли патронов в стволе, сделал сухой выстрел в потолок. Ампер одобрительно показал кулак с оттопыренным большим пальцем. «Имел дело с пистолетом?» «Дядя Вадим давал пострелять из травмата, конфисковал у кого-то. Всегда с собой на природу его брал. Мне побаловаться». Ампер усмехнулся. «Ладно, коли с техникой безопасности знаком, снаряжай обратно, постреляем. Начнем с пяти метров, дальше будем отходить. Тут коридор всего двадцать, так что посмотрим, что ты можешь». Парень мог. По стационарным мишеням уверенно попадал с 15 метров. Погорелов даже нашел крюк и вбил его в брёвна на потолке. С помощью веревки и пластиковой бутылки соорудил качающуюся мишень. Зараженные и люди редко бегают прямо на ствол. Вот тут он начал мазать, но после первого выпущенного в молоко магазина приноровился брать упреждения. И уже к концу второго шестизарядного все пули оказались в бутылке. «Молоток», – похвалил Ампер. Теперь дальше. Кабура у твоего соседа-капитана была специальная, сделанная подношение с глушителем, видимо на заказ, поскольку ствол короткий, да и сам ПБС всего в половину от штатного, то не должно тебе мешать. Кабура подмышечная с двумя фиксаторами, верхний держит всю конструкцию, отщелкнул его и тащишь пистолет на себя. Кабура распадается на две части, спокойно выпуская оружие. Надевай, будем тренироваться. Филин все это слушал внимательно, после чего нацепил кобуру, подвесной у него не было, так что не пришлось мудрить. И пока Ампер чистил, устроившись на полу автоматы и пистолеты, мальчишка тренировался быстро вытаскивать пистолет, снимать с предохранителя, наводиться на цель. Парень, занимающийся спортом, понимал, как важно отработать все до автоматизма. Сначала у него уходило чуть ли не 10 секунд на все, потом 7, еще минут через 20, 5. «Я же говорил, что слышал выстрелы», – раздался голос с лестницы. Ампер на скорости вскинул АПБ, беря на прицел крепкого мужика с аккуратным ёршиком светлых волос. Но тот стоял совершенно спокойно, ствол автомата смотрел в пол. «Мир вашему дому, бродяги Стикса», – улыбнувшись, произнес он. «Звать меня Ершом, а за мной на лестнице готовый вмешаться, если что, рубила». К Мурам мы относимся крайне негативно, и если вы хотите покинуть их гостеприимные земли, то вам с нами по пути. Мальчик, ты бы не мацал свой пистолетик, а то отберу и обратно не отдам. Филин спокойно, не сводя взгляда с гостя, произнес Погорелов. Человек к нам пришел вежливый и пока не агрессивный, значит, можно пообщаться. «Так, мальчишку Филином зовут, это я понял», – стрел Йорш, – «а ты?» «Ампер» готовый в случае неадекватной реакции сразу всадить пулю в лобешник рейдера. «Слышал я это прозвище», – неторопливо кивнул Йорш. «Много жемчуга за тебя дают». Муры на уши встали, что по их землям шарахается двойник полковника внешников и валит их людей. Причем трупы уже десятками исчисляются. «Меня не бойся», – добавил он после небольшой паузы, видя, что собеседник напрягся. «Человек, который валит муров, внешников и прочую мразь для меня, брат. Кроме того, я слышал, что ты из Стронгов Севера». «Да, из группы Ремня, а когда он погиб, ходил под Таганом. Сейчас по своим делам иду на восток. Вот парнишку подобрал в одном из кластеров, толковый мальчик». «Я надеюсь, ты не из этих, которые... Ну, ты понял. Это просто вопрос» поспешно заявил Ёрш, скидывая пустые руки, в виде как исказилось ненавистью лицо Погорелого. «Не психуй, тебя еще не раз об этом спросят, так что привыкай. Ули меняют людей, многие здесь делают то, что они могли в своем мире или даже летят с катушек. И если бы ты мальчишку тронул, я бы тебя, несмотря на все хорошее, что о тебе слышал, кастрировал бы тебя тупыми ножницами, а потом повесил бы повыше и ловил бы на тебя лотерейщиков, а может и туповатых руберов». «Это вы сейчас про что?» – не понял Филин. «Ни о чем, Шкет, все хорошо», – заверил его Погорелов. «А теперь, когда мы все выяснили, давайте перейдем к вопросу, что дальше?» «А дальше я предлагаю место в нашем грузовике, и к вечеру вы будете в отважном...» «А насколько вам можно верить?» – влез в разговор Филин. «Слово Стронга», – ответил Ёрш совершенно серьезно. «Устраивает». Не менее серьезно заявил мальчишка, что вызвало новую улыбку на лице рейдера. «Ты правильный пацан», – заявил он. «Возникнут проблемы, обращайся. Будем считать, я твой должник». Мальчишка совершенно серьезно слегка качнул головой и посмотрел на Ампера. Тот кивнул. «Мы с вами, дай мне две минуты». Он быстро собрал разложенный по простыне автомат, загнал на место ствольную коробку и навинтил глушитель. «Готовы выдвигаться» вы где так прикинулись впечатлился поднявшийся на площадку рубила крепкий мужик на голову выше напарника на груди стволом вниз у него висел странный автомат футуристичного дизайна с продольным толстым магазином в виде трубы такой погорелов еще не встречал лицо у него было простым глаза голубые аккуратная бородка эспаньолка наверное там же где и все поднял с трупов пособников муров «Все трофейные, от взявших меня в плен, я удирал босиком с ножом и моим револьвером», – Ампер хлопнул себя по кобуре прикладу. «Уважаю», – состряпав какую-то гримасу, которая, наверное, у него отвечала за это самое уважение, выдал Рубила. «Ладно, давайте отсюда двигать. И так потеряли полчаса, пока вас искали». «А зачем вы нас искали?» – подозрительно поинтересовался Филин. «И как вы нас нашли?» «Не напрягайся, малец», – усмехнулся Ёрш. Больно ты подозрительный, хотя хорошее качество для Стикса. Мы вас срисовали, когда вы через трубу шли, и едва нам операцию не сорвали, стрельбу устроив. Но благо все выгорело, и муры, которые ехали с зачистки, не услышали тарорам, которые вы устроили. А потом на нас, в буквальном смысле, вылетела троица муров с одним интересным приборчиком. Ампер, тебе что-нибудь говорит название? Персональный энергетический сканер Сенса. «Конечно, говорит», – усмехнулся Погорелов, спускаясь в холл за своими новыми спутниками. «Дай угадаю, эти шли от водокачки?» «Точно», – улыбнулся Рубила. «Можешь на себя еще двоих муров записать. Твои же гранаты были». «Мои», – признал очевидный Ампер. «Я думал, больше, чем парочка упырей». «Жадный ты. Остальных посекло хорошо. Но мы их допросили и упаковали. Болтливые ребята». Пусть в «Отважном» еще поболтают. Кстати, вместе поедете, только не убивай их. Так вот, они рассказали о мерзком и жестоком убийце, до которого хотят добраться все хорошие люди. В слове «хорошие» Рейдер вложил столько презрения и ненависти, что в настоящий момент эти люди должны корчиться в агонии. «Они рассказали о тебе столько гадостей, что мы поняли. Отличный мужик, надо познакомиться и помочь». А поскольку на тебя наш охотник так, на всякий случай, повесил метку, то найти тебя не составило особого труда. Ну что, малец, я ответил на твой вопрос. Я не все понял, но да, отозвался Филин, идущий рядом с Ампером. Какой ты серьезный для своих лет, улыбнулся Рубила. Был бы обычным, наверное, уже умер бы, парировал мальчишка. Они вышли на улицу и направились в сторону самой дальней деревянной крепостницы. Именно за ней, метрах в трехстах от гостиницы, расположился конвой Стронгов. Среди машин обнаружился и побитый БТР Муров. Морду ему попортили и шкуру продырявили на совесть. Но он был до сих пор на ходу. За ним стоял целый БТР, принадлежащий уже Стронгам, знакомый по колонне институтских 82А с 30-мм пушкой. За ней два пикапа и два бронированных Урала. «Давайте в последний», – скомандовал Йорш. «Там народу меньше всего». Беспилотник нам дорого обошелся, а потом еще и подкрепление подоспело. Правда, вот оно, получив по морде, откатилось, оставив сгоревший тигр с запекшимся до хрустящей корочки экипажем. Результативно муров набили. Много потеряли. Йорш скривился. «Четверых. Превратности войны». Ампер кивнул. «Знакомо». «Ладно, топайте. У нас еще будет время потрепаться. Там, кроме ваших дружков, в кузове всего двое. Сапсан и Грек. Они в курсе». Ампер пожал протянутые руки. Филин сделал то же самое, вызвав улыбки у экипажа побитого БТРа, которые, как раз высунув морды в дыры, наблюдали за командиром. Как оказалось, Йорш старшей группы. Кунг последнего Урала был открыт, и даже лесенку самодельную повесили. Мальчишка легко взбежал по ней и, оглядев всех присутствующих, скромно заявил. «Здравствуйте, дядя Йорж сказал, что мы с вами поедем». Ампер улыбнулся. Он уже успел привыкнуть к дядя Матфилина, а вот двое бойцов переглянулись и грохнули оглушающим в бронированные коробке хохотом. «Садись, пацан, где хочешь», – отсмеявшись, произнес смуглый парень, сидящий с самого края и ждущий, когда пассажиры займут свое место, чтобы установить в дверной проем крупнокалиберный пулемет. «Я грек, а вон тот мордоворот с жутким лицом, добрый и отзывчивый Сапсан». «Ампер», – представился Погорелов, – «а это Филин». «Ну, тогда занимайте места согласно купленным билетам», – пробасил Сапсан. «Только к тем мешкам не суйтесь, там муры упакованы». Бывший прапорщик снял рюкзак и запихнул его под лавку, усевшись прямо у входа с левой стороны, чтобы смотреть в открытую дверь. Филин, копируя поведение старшего друга, хотел усесться справа, но Грек покачал головой. «Давай рядом со своим опекуном». Мальчишка кивнул и занял место справа от Погорелого напротив Сапсана. Двигатель грузовика чихнул и тихонько заурчал. Колонна тронулась. Ну что ж, если все будет хорошо, то вечером они доберутся до Отважного.